Глава 36. В коей речь идет о других редкостных происшествиях на постоялом дворе случившихся. В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал, — Вот, едет приятная компания. Если только они здесь остановятся, то это будет для нас торжество из торжеств. — А что это за люди? — осведомил Скорденьо. Четверо мужчин верхом, на коротких стременах, с копьями и круглыми щитами. Все в черных масках, — отвечал хозяин. С ними женщина в дамском седле, вся в белом и тоже в маске, и двое пеших слуг. — Они уже близко? — спросил священник. — Совсем близко. Сейчас подъедут, — отвечал хозяин. При этих словах Доротея... Закрыла себе лицо, а Карденьо ушел к Дон Кихоту, и только, можно сказать, успели они это сделать, как все те, о ком говорил хозяин, остановились на постоялом дворе, а затем четыре всадника, статные и хорошо сложенные, спешились сами и помогли спешиться женщине. Один же из них подхватил ее на руки и усадил в кресло, стоявшее у двери в комнату, где спрятался Корденьо. За все это время ни мужчины, ни их спутница не проронили ни слова, и никто не снял маски. Только садясь в кресло, женщина тяжело вздохнула и точно больная опустила руки. Слуги отвели коней в стойло. Священнику, между тем, не терпелось узнать, что это за люди, почему они так одеты и так молчаливы. И он спросил одного из слуг о том, что его занимало. Слуга ему ответил так. «Право не знаю, сеньор, что это за люди? Одно могу сказать, что, по видимости, это люди важные, особливо тот, что взял на руки эту самую сеньору, которую вы изволили видеть. Заключаю же я это из того, что все остальные оказывают ему почет» и все делается по его приказу и распоряжению. — А кто же эта сеньора? — полюбопытствовал священник. — Тоже не сумею вам сказать, — отвечал слуга. — За всю дорогу я даже лица ее ни разу не видел. Вздыхать она, правда, часто вздыхала, а стонала так, что казалось, будто вместе со стоном у нее отлетит душа. Да и неудивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что мы с моим товарищем... Сопровождаем их всего только два дня. Мы их встретили по дороге, и они упросили и уговорили нас проводить их до Андалусии и обещали хорошо заплатить. — А при вас они не называли друг друга по имени? — спросил священник. — Какое там называли? — отвечал слуга. Всю дорогу молчали, прямо на удивление. Слышны были только стоны и рыдания, бедный сеньор. Так что... Жалость брала, и мы не сомневаемся, что ее куда-то увозят насильно, а, судя по ее одежде, она монахиня или же собирается в монастырь, что, пожалуй, вернее, и, видно, не по своей воле постригается, от оттого и грустит. — Все может быть, — сказал священник. Оставив слуг, он возвратился к Доротее. У Доротеи же вздохи дамы в маске вызвали естественное чувство сострадания, и она приблизилась к ней и спросила, — Что за кручина у вас, госпожа моя? — Подумайте, не такая ли это кручина, которую умеют и которую привыкли разгонять женщины? Я же, со своей стороны, изъявляю полную готовность быть вам полезной. Ничего не ответила ей тоскующая сеньора. Тогда Доротея обратилась к ней с более настойчивым предложением услуг. Но та по-прежнему хранила молчание. Наконец возвратился к кавальеру в маске, тот самый, которому, по словам слуги, все повиновались, и сказал Доротеи. — Не трудитесь, сеньора. — Что бы то ни было, предлагать этой женщине. Она положила за правило не благодарить ни за какие услуги. И не добивайтесь от нее ответа, если не хотите услышать из ее уст какую-либо ложь. Я в жизнь свою не лгала? Неожиданно заговорила та, что до сих пор хранила молчание. Напротив, именно потому, что я была так правдива и никогда не притворялась, мне и выпало на долю такое несчастье. И в свидетели я призываю именно вас, ибо глубокая моя правдивость превратила вас в лжеца и обманщик. Слова эти великолепно слышал Корденьо. Он находился совсем рядом, в комнате Дон Кихота. Его отделяла от произносившей их сеньоры только дверь. И, услышав, он громко воскликнул. — Боже мой, что я слышу! Чей это голос достигнул моего слуха? Охваченная волнением сеньора, повернула голову, но, не видя, кто это кричит, встала и хотела было пройти в ту комнату, однако ж кавальеро остановил ее и не дал ступить ни шагу. Потрясенная и встревоженная, она не заметила, как упала тафта закрывавшая ее лицо, и тут взором присутствовавших открылась несравненная ее красота. Чудесное ее лицо, бледное, однако, ж, и явно испуганное, ибо она так стремительно пробегала глазами по находившимся в поле ее зрения предметом что, казалось, будто она не в себе, каковое непонятное явление внушило Дуротея и всем, кто только на нее не смотрел великую жалость. Ковальеро крепко держал ее за плечи, и всецело этим поглощенный, он не обращал внимания, что с лица у него спадает маска, и она в конце концов и точно упала. И тут Доротея, которая в это время поддерживала сеньору, подняла глаза и увидела, что за плечи держат сеньору никто иной, как ее Доротеи супруг, дон Фернандо, и едва лишь она узнала его, как из глубины ее души вырвался протяжный и горестный стон, и она без чувств повалилась навзничь. И не подхвати ее на руки, стоявший рядом цирюльник, она грянулась бы озим. Тут к ней поспешил священник, откинулся ее лица покрывало и брызнул водой, и как скоро он открыл ей лицо, — Дон Фернандо! ибо это он держал за плечи другую девушку, тотчас узнал Доротею и замер на месте. Однако ж не подумал отпустить Лусинду, ибо эта Лусинда пыталась вырваться у него из рук. Она по вздохам узнала Карденью, а Карденьо узнал ее. Услышал также Карденью стон, вырвавшийся у Доротеи, когда она упала замертво, и, решив, что это его Лусинда, Он в ужасе выбежал из другой комнаты, и первый, кого он увидел, был Дон Фернандо, обнимавший Лусинду. Дон Фернандо также сразу узнал Карденьо, и все трое — Лусинда, Карденьо и Доротея — онемели от изумления. Они почти не сознавали, что с ними происходит. Все молчали и смотрели друг на друга. Доротея на Дона Фернандо, Дон Фернандо на карденю карденю на Лусинду, Лусинда на Карденю. Наконец Лусинда первая нарушила молчание и обратилась к Дону Фернандо с такими словами. — Пустите меня, Дон Фернандо, заклинаю вас вашу дворянскую честью, коли уж ничто другое на вас не действует, пустите меня к стене, для которой... Я плющ к той опоре, от которой меня не могли оторвать ваши домогательства, угрозы, уверения и подарки. Смотрите, какими необычными и неисповедимыми путями небо меня привело к истинному моему супругу, а вы должны знать по опыту, который так дорого вам обошелся, что одна лишь смерть вольна изгладить его из моей памяти. Пусть же это столь явное разуверение превратит... Или уж вы ни на что другое не способны, любовь вашу в ярость, приязнь в злобу, и побудет вас отнять у меня жизнь. Лишившись ее на глазах у доброго моего супруга, я буду считать, что жила на свете недаром. Быть может, смерть моя его убедит, что я была ему верна до последней минуты жизни. Тем временем Доротея пришла в себя, и из слов Лусинды поняла кто она, и, видя, что Дон Фернандо все не отпускает Лусинду и ничего ей не отвечает, напрягла последние силы, встала, бросилась к его ногам и, проливая потоки дивных и горючих слез, повела с ним такую речь. «Когда бы, государь мой, — Тот солнечный свет, который ты ныне держишь в своих объятиях, не ослепил очей твоих, ты давно бы уже заметил распростертую у твоих ног несчастную Доротею, чья невзгода будет длиться до тех пор, пока ты не прекратишь ее. Я та смиренная поселянка, которую ты по доброте своей или же из прихоти пожелал удостоить высокой чести и назвать своею. «Я та, которая, не выходя за пределы скромности, наслаждалась жизнью, пока, наконец, назов твоих домогательств и, казалось, искреннего чувства, не отворила врат уединения своего и не вручила тебе ключей от своей свободы, за каковое мое чистосердечие». Ты отплатил мне черную неблагодарностью, наглядным доказательством чему служит то, где тебе довелось со мною свидеться, и как ты предо мною предстал. Совсем тем я бы не хотела, чтобы ты вообразил, будто я шла сюда стопами. Моего бесчестия нет. Меня сюда привели стопы печали и душевной муки, от того, что ты забыл меня. Ты пожелал, чтобы я была твоею, и пожелал так страстно, что уже не можешь, хотя ныне ты и желаешь иного не быть моим. Подумай, мой повелитель, не в состоянии ли беспредельная моя любовь вознаградить тебя за красоту и знатность той, ради которой ты меня оставил? Ты не можешь принадлежать прелестной лусинди потому что ты мой» а она не может быть твоею, потому что она принадлежит Карденью. Вдумайся в это, и ты увидишь, что тебе легче будет заставить себя полюбить ту, которая тебя обожает, нежели внушить приязнь той, которая тобой угнушается. Ты пользовался моей беспечностью. Ты искушал мое целомудрие. Для тебя не являлась тайною, из какой я семьи. Ты хорошо знаешь, как я покорилась твоей воле. Следственно, у тебя нет причины оснований жаловаться на то, что тебя ввели в обман. Если же все это так, и если ты столь же истинный христианин, сколь истинный кавальеру, то по что же всеми правдами и неправдами отделяешь ты от меня счастье, которое было столь близко вначале? И если ты меня не любишь такую, какая я есть, а я твоя настоящая и законная супруга, то полюби и прими меня, по крайней мере, как свою рабу, ибо, находясь у тебя в подчинении, я почту себя счастливую и взысканную судьбой. Не покидай и не бросай меня, иначе пойдут толки и пересуды о моем позоре. Отврати от моих родителей горькую старость, Ведь они, как добрые вассалы, не за страх, а за совесть служили твоим родителям и вправе ждать от тебя иного. Если же ты полагаешь, что, смешав свою кровь с моею, ты тем самым унизишь ее, то прими в рассуждение, что все или почти все славные роды через это прошли, и что не кровь матери принимается в расчет, когда определяют знатность происхождения. Более того, истинное благородство заключается в добродетели, и если ты такой недобрый, что откажешь мне в том, на что я имею полное право, значит, я благороднее тебя. Итак, сеньор, в заключение я должна тебе сказать, что хочешь ты или не хочешь, я твоя супруга. Свидетели же суть твои слова, которые не могут и не должны быть лживыми, если только ты точно дорожишь тем, из-за чего ты не дорожишь мною. Свидетель — твоя подпись, свидетель неба, которое ты призывал в свидетели неложности своих обещаний. Если же всего этого мало, то среди твоих веселей неминуемо раздастся безмолвный глаз твоей совести — и, напомнив высказанную мною правду, спугнет приятнейшие утехи твои и забавы. Долго еще говорила страждущая Доротея, с таким чувством и слезами, что прослезились даже спутники Дона Фернандо и все присутствовавшие. Дон Фернандо слушал, не прерывая ее ни единым словом, а она, исчерпав слова, начала так вздыхать и рыдать, что нужно было иметь каменное сердце, чтобы, глядя, как она терзается, не смягчиться. Лусинда впирила в нее взор полный сочувствия ее горю и восхищения ясным ее умом и красотою. И ей хотелось приблизиться к ней и сказать что-нибудь в утешение, но Дон Фернандо все еще сжимал ее в своих объятиях. Он смотрел на Доротею взглядом долгим и пристальным. Наконец, смущенный и изумленный, разжал объятия и, отпустив Лусинду, сказал «Ты победила, прелестная Доротея, ты победила! Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои слова — сущая правда». Лусинда близка была к обмороку. И когда Дон Фернандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Корденьо, который, чтобы Дон Фернандо его не узнал, стоял за его спиной, отринул всякий страх, не задумываясь, бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил. — Если сострадательное небо, вознамерилось его восхотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная госпожа моя, — то, думается мне, нигде не будет он столь безмятежным, как в объятиях, в которые я ныне тебя заключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе угодно было, чтобы я называл тебя моею. При этих словах Лусинда, узнавшая карденю сначала по голосу устремила на него взор, и как скоро зрение подтвердило ей, что это он, Вне себя от радости и забывши всякое приличие, обвела его шею руками и, прижавшись щекою к его щеке, молвила. — Ты, государь мой, ты, а никто другой, являешься законным господином этой твоей пленницы, сколько бы тому ни противился враждебный рог и что бы не угрожало моей жизни, которая твоею жизнью живет. Для Дона Фернандо и всех присутствовавших это было зрелище необычайное, и все дивились небывалому этому происшествию. Доротее показалось, что краска сбежала с лица Дона Фернандо, и что он положил руку на рукоять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить Карденью. И едва мелькнула у нее эта мысль, как она с поразительной быстротою обхватила руками его ноги, и, покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заговорила. — Что намереваешься ты совершить в столь нечаянный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею супругую, находится в объятиях своего мужа. Подумай, можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами любви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. «Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю!» Да не усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и таким образом ты проявишь благородство возвышенной своей чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою больше власти, нежели вожделение. Между тем Корденьо, держа в объятиях Лусинду, не сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его враждебном действии дать ему отпор, а будя окажется возможным, то и самому напасть на всех, кто против него, хотя бы это стоило ему жизни. Но в это время дона Фернандо обступили его друзья, а также священник и цирюльник, которые при сём присутствовали. И все, не исключая доброго Санчо Пансе, стали умолять его воззреть на слезы Доротеи. И если правда все, что она говорила, а они были совершенно в этом уверены, сделать так, чтобы она не обманулась в законных своих ожиданиях и принять в соображение, что не случайно, как это может показаться, но по особому велению свыше собрались они все в таком месте, где уж никак не чаяли встретиться. А священник еще примолвил, что одна лишь смерть вольна разлучить Лусинду и Карденью, и если даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они почтут за великое счастье. И что эта высшая мудрость в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого себя, Выказать благородство души и пожелать сделать так, чтобы два других существа наслаждались счастьем, которое им даровало небо. Пусть де он вперит очи в красу доротеи и он увидит, что редкая женщина с нею сравнится, а чтобы превзойти ее, это уж и говорить нечего. И пусть Де прибавит он к этой красоте ее смирение и безграничную ее любовь к нему. А главное, пусть помнит, что если он почитает себя за кавальеру и христианина, то не может не исполнить своего долга. Исполнив же его, он исполнит свой долг перед Богом и обрадует всех разумных людей. Разумные же люди знают и понимают, что преимущество красоты заключается в том, что даже будучи воплощена в существо низкого состояния, в сочетании с душевную чистотою она способна возвыситься и сравняться с любым величием, немало не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет с собою». И нельзя де осуждать человека, следующего непреложным законом влечения, если только в этом влечении нет ничего греховного. Прочие прибавили к этому от себя столько, что доблестное сердце Дона Фернандо — недаром в жилах его текла благородная кровь — наконец смягчилось и склонилась предыстинную, которую он при всем желании не мог бы отрицать. И в знак того, что он покорился и проникся разумными доводами, которые ему здесь приводились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил. — Встань, госпожа моя! Не подобает стоять предо мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если до сих пор я ничем этого не доказал, то, может, статься такова была воля небес дабы оценить тебя по достоинству, я должен был прежде увериться в твоем постоянстве. Об одном молю тебя. Не брони меня за мое дурное и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та же самая причина и та же самая сила, что побудила меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить старание к тому, чтобы перестать быть твоим. А что я говорю правду — В этом ты можешь удостовериться, как скоро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливые Лусинды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор всем моим преступлениям. И если она, наконец, нашла то, о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, то пусть она долгие и блаженные годы счастлива и спокойна, живет со своим корденью а я буду молить Бога о том же для себя и для моей Доротеи. И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы последним неоспоримым доказательством его любви и раскаяния не явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и все присутствовавшие, оказались менее мужественными, ибо все они наиобильнейшие проливали слезы, кто радуясь за себя, кто за другого, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе. Даже Санчо Панса и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что плакал от того, что Доротея оказалась совсем не королевой микамиконой Миконой, от которой он стольких ожидал милостей. Оторопь и плач некоторое время еще продолжались, а затем Корденьо и Лусинда опустились перед Доном Фернандо на колени и изъявили ему свою признательность в столь почтительных выражениях, что он не нашелся, что ответить, а только поднял их и обнял с несказанной любовью и отменной учтивостью. Затем он спросил Доротею, как она очутилась в этих местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких и разумных словах рассказала все, о чем прежде рассказывала Карденью, и так понравился ее рассказ Дону Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать еще и еще. С такой приятностью повествовала Доротея о своих горестях. Когда же она кончила, Дон Фернандо сообщил, что с ним произошло, после того, как он нашел на груди у Лусинды письмо, в котором она объявляла, что она супруга Корденьо и не может принадлежать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если бы этому не помешали ее родители. Тогда, разгневанный и удрученный, он покинул их дом с намерением отомстить, как скоро представится случай, а на другой день узнал, что лусин добежала из родительского дома и что никто не знает, где она теперь, Наконец, спустя несколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в монастыре, и намерена дожить там свой век, коли не суждено ей прожить его с Корденью. И как скоро он это узнал, то подобрал себе трех кавальеру и двинулся к монастырю. Однако же, боясь, как бы в монастыре не усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинди на глаза не показался. И вот, дождавшись такого времени, когда ворота были отворены, он двух кавальеру поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим пошел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала с монахиней на монастырском дворе. И, не дав ей опомниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где можно было заняться необходимыми для ее увоза приготовлениями. И все это обошлось для них вполне благополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле вдали от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках у Дона Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все только молча вздыхала и плакала. И так, сопутствуемые молчанием и слезами, попали они на этот постоялый двор, или, как ему теперь кажется, на небо, где предаются забвению и прекращаются все земные страдания.